На город опустилась ночь. Во тьме бодро шагал по улице какой-то человек. Маленький, худой, но бойкий, он был одет в простую коричневую крестьянскую куртку, местами сильно потертую и засаленную. Он остановился на мгновение, глубоко вдыхая вечерний воздух. Совсем недавно он и не надеялся снова ощутить запах грязи и дыма, влагу реки, что текла рядом. После того, как он побывал на краю жизни и смерти, Он праздновал второе рождение, заново восторженно открывая столь обыкновенное ощущение. Его хозяин господин Дэй, был под надзором императорских солдат и отныне больше не мог укрывать у себя в имении восставших крестьян. Когда рисовое зерно схватили, он приготовился к немедленной гибели, но не заговорил никогда его лишали всего самого необходимого, никогда тюремщики избивали его. Ненависти, бунтарство воспаляли его мозг. Он заговорит, Он расскажет об интригах властимущих, он разошлет по деревням смышленных подростков, пусть все узнают о его освобождении. Его братья-крестьяне, оставив свои поля и хижины, соберутся послушать, что он скажет, и его гнев возобладает над их нерешительностью. «Нас сотни», — скажет он, — «и дыхание нашей ненависти пронесется над страной, как порыв ветра над морем». Наше человеческое достоинство изранено и унижено, но в нас еще есть гордость, и она поднимет убийственный шквал, чтобы отомстить за наши горести, за нашу жалкую жизнь. Горе монарху, который не умеет править, горе узурпаторам. Берегитесь, взяточники мандарины, конфискующие наши земли и собирающие налоги. Должны ли мы уважать тех, кто держит нас в рабстве? Плоды нашей земли портят наводнения и засухи. Должны ли мы платить им дань? В грязи посеяны зерна восстания, так не пора ли пожать их? Опрокинем надгробные памятники императоров, отменим привилегии знатных, измолотим их надменные спины вальками. Устроим кровавый синокос, из него народится лучший мир. Не для нас, потому что многие из нас падут в борьбе, но для наших сыновей, детей, брошенных на рисовые поля, кастрированных при дворе принца». Разгоряченный своей речью, рисовое зерно невольно двигало языком, старательно избегая прикосновения к растущим в самых неожиданных местах зубам, похожим на острые обломки скалы. В его родной деревне рисовое зерно был известен как единственный человек, у которого во рту всегда было 40 зубов. Если одни выпадали, тут же вырастали другие. Вырывать их не имело никакого смысла, так как на месте извлеченного зуба в лунке сейчас же появлялся другой. Зачем же зря мучиться? Рисовое зерно научился жить с ртом, набитым лишними зубами. Он даже научился есть быстрее всех, и все благодаря изобилию коренных зубов. Эта невероятная коллекция зубов могла помешать ему стать хорошим оратором, но боги распорядились иначе, и все слова, рожденные в его мозгу, никто не понимал, каким образом, плавно слетали с губ, звонкие, ясные. Они потрясали сердца и души. Из его переполненного зубами рта, как из глубокой пещеры, вырывались громкие мелодичные звуки, наполненные страстью, воодушевлявшие рисовое зерно. Поэтому, когда этот маленький человечек обращался к толпе, люди забывали о неказистости оратора, стремясь не упустить ни единого слова, внушавшего надежду и живо рисовавшего светлое завтра. «Господин Дэй, его благодетель, будет отмщен, — думал рисовое зерно, — Его казнят назидание крестьянам, но само движение не будет раздавлено тяжелой пятой империи. Он, рисовое зерно, разожжет пламя правого дела еще ярче. Он остановился, чтобы посмотреть на горевшие на небосводе звезды. Как радостно видеть их снова после ночи, проведенной на сырой тюремной соломе. Он вспомнил бессмысленную жестокость стражников, поочередно приводивших в действие пыточные инструменты. «Ну-ка, подойди сюда, я тебе покажу. Повернись, я тебя обласкаю вот этим кнутом». «Банда мерзавцев без чести, без разума», — думал он, сплевывая в пыль. В середине дня привели сопротивляющегося орущего чесоточного. Он издавал запах, от которого дохли мухи. Пока его привязывали к стене, чтобы подвергнуть ужасному бичеванию, нищий бессвязно вопило своей ненависти к богатым, врачам и хозяевам харчевин. Стражники старались от всей души. Они хохотали над нищим. «Можно ли пасть так низко?» – спрашивал себя рисовое зерно. Он только что вышел за городскую стену, оставив позади танцующие огни джонок и шум, доносившийся из окраинных харчевин. На безлюдной дороге, ведущей к его родной деревне, он стал обдумывать то, что произошло с ним в тюрьме. Он был в некотором замешательстве. Ему, по правде говоря, было совершенно непонятно, почему его выпустили, хотя еще утром грозили, что скоро отрубят голову. «Может быть, они решили его использовать в своей политической игре?» В старинных легендах часто встречаются такие истории. Герой уже связан, стоит с веревкой на шее на эшафоте, как вдруг приходит чудесное избавление. Как объяснить такой поворот событий? Он слишком хорошо знал власть имущих, чтобы не заподозрить в этом какой-то ловушке. Он замедлил шаги. Что же такое они замыслили? Но окрестные поля были светлыми от полной луны, да и огни ближайшей хижины успокоили его. Не стоит ли просто поблагодарить богов за еще одну ночь? «Надо жить, особенно если ты живешь ради справедливого дела». Он вздохнул и прибавил шагу, чтобы поскорее добраться до дома. «Следует передохнуть перед новой битвой. Этой ночью он будет спать у матери, а завтра надо готовить речь». Внезапно рисовое зерно заметил, что на дороге появился неясный силуэт. Он поднял руку в знак приветствия. Может быть, кто-то из братьев уже прослышал о его освобождении? Он ускорил шаг, готовясь рассказать о своих приключениях. Когда рисовое зерно приблизился почти вплотную к прохожему, он улыбался, обнажая многочисленные зубы. Он даже не успел вскрикнуть, когда блеснувшее в металлическом лунном свете лезвие легким, безупречным движением вонзилось ему в живот». «Не трогай паштет!» — не оборачиваясь, сказал медвежья лапа главный повар. Косматые и демоны разорвут на части твое упитанное тело, если ты забудешь о своем обещании». Пойманный на месте преступления, главный воспитатель Сю быстро положил обратно уже поднесенный к кусок жареного мяса. Делая вид, что он только рассматривает пищу, он энергично запротестовал — «Брось, медвежья лапа. Не думаешь ли ты, что я осмелюсь нарушить договор с богиней удачи? Я очень хорошо помню, что ради успеха своих маленьких учеников я поклялся не есть скоромного до следующего лунного месяца. Я просто проверял, достаточно ли ты прожарил этот кусок свинины. Ведь нужно, чтобы он хрустел на зубах?» «На твоих зубах, наверное», — засмеялся повар, убирая пирамиду фрикаделек, подготовленных для завтрашней трапезы. «Ты стал очень уж набожным. Боюсь, правда, и искушение будет несильным. «Наверное, аромат благовония пенил тебя до такой степени, что ты заключил с богиней такой абсурдный договор». Старый Сю, нервно заламывая руки, расположился у окна. «Дело в том, что малыши последнее время совсем отбились от рук, просто не зная, что делать. Они прибыли во дворец принца Буи в надежде получить со временем хорошее место у какого-нибудь вельможи, но сами ленятся и шалят, абсолютно не слушают моих наставлений, поэтому никто не хочет их нанимать». «Ты Их бронишь, а надо бы как следует выпороть», благодушно предложил главный повар, снимая мясо с вертела. Да я знаю, что надо, простонал главный воспитатель. Но стоит мне только вспомнить, какую жертву принесли эти дети ради того, чтобы пойти в услужение к вельможам, и у меня опускаются руки. Если присмотреться, то у них можно заметить добрые наклонности. Некоторые совсем не глупы. Только бы они поняли, как важны мои наставления. Сю принялся шагать взад вперед с удрученным видом, напоминая толстого кота с выгнутой спиной. «Знал бы ты, с каким трудом я уговорил одного вельможу, ищущего молодого слугу, испытать их. Сначала ему понравились мои малыши, милые и бойкие, но когда он попросил их продемонстрировать то, чему они научились, экзамен сразу закончился. Они не владели искусством составления букетов, перепутали специи и не имели понятия о том, как приготовить бетель. А мы ведь все это изучали». Медвежья лапа спокойно снял кожу с рыбы, чтобы она равномерно разварилась. Потом он кончиком ножа, держа его перпендикулярно рыбе, виртуозно разрезал ее. «Ты забываешь, что они совсем дети», — ответил он. «Поэтому им, конечно, трудно проводить целые дни, слушая усыпляющие речи главного воспитателя. Вот они и развлекаются, что естественно в их возрасте». «Усыпляющие речи!» — возмутился старый Сю, потрясенный до глубины души. «Что ты знаешь об этом, ты, невежа, который учился только тому, как правильно разрубить на куски туши животных, которые попадаются тебе под руку? Да знаешь ли ты, что были славные времена, когда большие вельможи охотно разбирали моих учеников, а мне присвоили титул небесного воспитателя? Я достиг совершенства в их обучении». «Ну и чему же интересному ты их обучал, главный воспитатель Сю?» Ну. «Я научил их заваривать чай таким образом, чтобы его тонкий аромат высвобождался именно в тот момент, когда хозяин подносит чашку к губам, или тому, как разнообразить блюда, чтобы трапеза не превращалась в тяжкий труд, а также другим секретам, известным только посвященным. Не думаешь ли ты, что я открою тайны моей профессии простому повару, который только и умеет, что манипулировать ножом?» Ловко двигаясь по кухне с лакированными балками, медвежья лапа разразился хохотом. Ну и береги свои маленькие секреты, известные любой хозяйке. Нам, мужчинам, их знать ни к чему. Пусть они для нас будут сюрпризом». Старый Сю, презрительно фыркнув, натвернулся от повара, который в этот момент бросил в кипяток пригрышню креветок, предназначенных для маринования и мелко нарубленный лук. «Тебе не хватает деликатности. Ты всегда такой был даже в детстве, когда приехал сюда мальчишкой с деревенской косичкой. Ты с наслаждением отрубал головы рыбам, резал птицу». «Ты похож на отвратительного дикаря, который убивает ради удовольствия. Стоит ли надеяться, что такая скотина поймет ту тонкую связь, которая существует между мной и моими учениками?» Надрезая жирную перепелку, которую предстояло нафаршировать тушеной милисой, медвежья лапа усмехнулся. «А, ты говоришь о детях, но их у тебя не было, и уже наверняка не будет!» Оцепенев всю прервал его. «По крайней мере, у меня не отняли сердце». Воцарилось молчание. Слышался только быстрый стук ножа, превращавшего листики кориандра в изумрудную благоухающую массу. От усилия мускулы на руке медвежьей лапы напряглись, и когда он ловким ударом рассек пополам огромный лимон, старому сю показалось, что под кожей повара шевелятся удавы. Он констатировал, и с некоторым сожалением, что отлично вылепленные плечи и руки повара выглядят уже не столь брутально, как в тот день, когда он впервые увидел его много лет назад — Вид этой необычайно развитой мускулатуры и поросших блестящей шерстью рук вызвал в нем отвращение и восхищение одновременно. Удивительно, насколько человек может походить на хищного зверя и в то же время казаться привлекательным. Нарочито ворчливым голосом главный воспитатель отдал распоряжение. «Смотри, не слишком разваривай куски, предназначенные для наложницы. Даже при всей своей грубости ты не мог не заметить, что она оставляет нетронутым хорошо проваренное мясо». Племя, к которому она принадлежит, — дикари. Им подавай свежую кровь». Медвежья лапа, рубившая в этот момент стебли Мелиссы, вдруг нанес резкий удар по суставу куриной ноги, лежавшей рядом со свиными фрикадельками. Струйка крови, еще содержащаяся в артериях, резко брызнула вверх, заставив отступить главного воспитателя Сю, и тот завопил. «Негодяй! Я уверен, ты сделал это нарочно! Посмотри на мою одежду!» «Не нужно при мне говорить о свежей крови!» — спокойно ответил медвежий лапа. — Я не смог с собой совладать. — Вот поистине потрясающие зубы! — воскликнул доктор Кабан, запуская палец в рот рисовому зерну. — Как вы думаете, позволено ли мне будет вырвать несколько резцов для моей медицинской коллекции? Разгневанный вид мандарина Тана и насупленные брови ученого Диня ясно дали ему понять, что они думают по этому поводу. Но доктор попытал счастье у мандарина Кьена, который пока молчал. «В конце концов, одним больше, одним меньше. Какая разница? К тому же этому бедняге уже не придется жевать мясо». «Доктор Кабан», — грозно сказал министр, "Ограничьтесь осмотром принесенного тела». Прикусив губу, уязвленный доктор Кабан наклонился над трупом. Напряженные лица окружающих свидетельствовали о разных чувствах людей, стоящих у трупа рисового зерна. У мандарина Тана вид был потрясенный. Ученый день страшно побледнел. Он принадлежал к тем, кого тревожит вид мертвого тела. А мандарин Кьен уже думал о последствиях преступления. На рассвете в канцелярию суда прибежал крестьянин. Его колени дрожали от долгого бега через безлюдный город, дикие глаза расширились от ужаса. Недалеко от восточных ворот столицы он увидел простертого в пыли человека с раскинутыми крестом руками. Из зияющего живота вывались блестящие внутренности, и как вызов торчал воткнутый в него окровавленный нож. Когда прошел первый испуг, крестьянин по зубам узнал рисовое зерно знаменитого вожака-крестьян. Гнев боролся в нем с ужасом. Он хотел найти справедливость. Такое убийство не может остаться безнаказанным. Мандарин Кьен тотчас же послал своих людей на место преступления, где благодаря раннему часу никто ничего не трогал. Потом, подумав, что дело заинтересует его бывшего соученика, Кьен пригласил мандарина Тана и ученого Диня. Сейчас они все собрались в большом зале, куда сносили все трупы, найденные в округе, для тщательного осмотра, позволявшего определить, шла ли речь о случайной смерти или об убийстве. Обычно этим занимался нанятый судом человек, который и одевал мертвых – но этот случай имел слишком важное политическое значение, чтобы следовать привычному ходу дел. По просьбе Мандарина Тана пригласили доктора Кабана, известного специалиста в этой области. Поначалу отговариваясь необходимостью присутствовать на заседании медицинской академии, доктор Кабан делал вид, что хочет отказаться. И ему было приятно, когда его уговаривали. Уладив финансовые вопросы, он явился в морг, где необычные зубы трупа привели его в восхищение. «Несчастный наверняка боролся с нападавшим, который, судя по всему, был испачкан в тине, потому что руки жертвы облеплены грязью. Думаю, где-то поблизости от места преступления находится плотина», — заметил врач. «Можно предположить, что убийца, спрятавшийся в воде, кинулся на крестьянина, шедшего по дороге», — предположил мандарин Кьен. Чужды теперь всякой потетики рисовое зерно лежало на скомканном покрывале на полу этой продуваемой и мрачной комнаты». Он ушел в мир иной, но его знаменитый рот был слегка приоткрыт, а на лице застыло выражение удивления. Ноги его были вытянуты, а руки раскинуты, словно он приветствовал смерть. Рана в живот нанесена ножом. Надрез сделан очень точно, как если бы убийца ясно представлял, куда надо ударить. Ему хватило одного удара, чтобы вскрыть стенку желудка. Видите, как безупречны контуры раны. Доктор Кабан схватил шпатель и раздвинул края раны. Смерть не была мгновенной, удар ножа лишь вспорол мускулы. Мандаринтан, вознамерившийся было подойти поближе, почувствовал слабость от запаха запекшейся крови и застыл около своего друга Диня, а тут спрашивал себя, что он делает здесь в столь ранний час, созерцая труп, который с удовольствием разделывает толстяк. Нет ли чего-нибудь непривычного в том, каким образом орудие вонзилось в живот? Может быть, под странным углом? предположил Мандаринтан. Доктор Кабан поднял голову, чтобы стереть капли пота. Его палец оставил длинную кровавую полосу на мокром лбу. «Тонкое замечание, мандаринтан. Видите, острие ножа всажено точно в селезенку жертвы. Итак, может ли это быть случайностью?» «Трудно сказать. Ясно одно. Селезенка мгновенно лопнула от удара». «Кьен», — сказал пораженный мандаринтан. «Крестьянин, нашедший убитого, говорил, что руки его были раскинуты крестом?» «Действительно». Молодой правитель разыграл сцену. Подпрыгнув, как от удара в живот, он прижал руки к телу, чтобы остановить хлынувшую кровь, потом стал нащупывать нож, чтобы вырвать его. Сделав несколько неуверенных шагов, он упал на пол неподалеку от трупа и замер, держа руки на животе. Ученый день снисходительно улыбнулся, а его друг вскочил одним прыжком на ноги. «Как мог несчастный принять открытую позу? Он, наоборот, должен был сжаться, прикрыть рану?» — спросил задумчиво Мандарин тан. «Я думаю, что нападавший подождал, пока рисовое зерно упадет, потом, прижав его, раскинул руки, чтобы нанести роковой удар в незащищенный живот. Именно это я называю жаждой убийства». Он неожиданно взял шпатель, который доктор Кабан небрежно крутил в пальцах, и воспользовался им, чтобы приподнять ладони убитого. Грязь, покрывавшая их, затвердела, превратившись в почти гладкую массу, напоминающую глину. Заинтригованный мандарин Тан постучал по этой земляной корке – Подобно аккуратно расколотой скорлупе яйца, она пошла трещинами и отвалилась, обнажая кровавленную кожу. «Видите?» — закричал он. «Под грязью кровь!